Номер 13. Дом Эльпит Рабкамона. Рассказ. Так было. Каждый вечер мышастая серая пятиэтажная громада загоралась сто семью окнами на асфальтированный двор с каменной девушкой у фонтана. И зеленоликая, немая, обнаженная с кувшином на плече, все лето гляделась томно в круглобездонное зеркало. Зимой же снежный венец сложился на взбитые каменные волосы. На гигантском гладком полукруге у подъездов ежевечерне клокотали и содрогались машины, на кончиках оглобли лихачей сияли фонарики сударики. Ах, до чего был известный дом, шикарный дом Эльпит. Однажды, например, в десять 10 вечера стасильная машина, грянув веселый мажорный сигнал, стала у первого парадного. Два сыщика, словно тени, выскочили из земли и метнулись в тень, а один прошмыгнул в черные ворота, а там по скользким ступеням в дворницкий подвал. Открылась дверца лакированной каретки и, закутанный в шубу, высадился дорогой гость. В квартире номер три генерала от кавалерии до Борейн он до трех гостил. До трех припав к подножию серой кариатиды, истомлённый волчьей жизнью бодрствовал шпион. Другой до трех на полутемном марше лестницы курил, слушая приглушенный коврами, то звон венгерской рапсодии капричоза, то цыганские буйные взрывы. Сегодня пьем, завтра пьем, пьем мы всю неделю, эх, раз еще раз, до трех сидел третий носиться волоскутной дряни в конуре старшего дворника. И конусы резкого белого света до трех горели на полукруге. из этажа в этаж по невидимому телефону бежал шепчущий горделивый слух распутин здесь распутин смуглый обладатель сейфа торговец живым товаром борис самойлович христи гениальнейший из всех московских управляющих после ночи у де барейн стал как будто еще загадочнее еще надменнее искры стальной гордости появились у него в черных глазах и на квартиры жестоко набавили. А в номер два Христи, да что Христи, сам Эль Пит, снимал в бурю ли, в снег ли, каракулевую шапку, сталкиваясь с выходящей из зеркальной каретки женщиной в шиншелях И улыбался. Счета женщины гасил человек столь вознесенный, что у него не было фамилии. Подписывался именем с хитрым росчерком. Да что говорить. Был дом, большие люди, большая жизнь. В зимние вечера, когда бес, прикинувшись в юго, и кувыркался и выл под железными желобами крыш, проборные дворники гнали перед собой щитами сугробы, до асфальта расчищали двор. Четыре лифта ходили беззвучно вверх и вниз. Утром и вечером, словно по волшебству, серые гармонии труб во всех 75 квартирах наливались теплом. В кронштейнах на площадках горели лампы. В недрах квартир белые ванны, в важных полутемных передних тусклый блеск телефонных аппаратов, ковры, в кабинетах беззвучно торжественно, массивные кожаные кресла и до самых верхних площадок жили крупные массивные люди. Директор банка, умница, государственный человек с лицом Сен-Бриз генотов, лишь чуть испорченным какими-то странноватыми, не то больными, не то уголовными глазами, Фабрикант, афинские ночи со съемками при Магнии, золотистые выкорбленные женщины, всемирно-феноменальный бас, солист, еще генерал, еще... И мелочь. Присяжные, поверенные в визитках, доктора по абортам. Большое было время, и ничего не стало. Сик-транзит, Глория Мунди. Все проходит. Страшно жить, когда падают царства. И самая память стала угасать. «Да было ли это, Господи?» «Генерал от кавалерии. Слово какое!» «Да, а вещи остались. Вывести никому не дали. Эльпид сам ушел, в чем был. Вот тогда у ворот рядом с фонарем огненной номер 13, прилипла белая таблица и странная надпись над ней. «Раб коммуна». Во всех 75 квартирах оказался невиданный лед. Пианино умолкли, Но граммофоны были живы и часто пели зловещими голосами. Поперек гостиных протянулись веревки, а на них сырое белье. Примусы шипели по-змеиному, и днем и ночью плыл по лестницам щиплющий чад. Из всех кронштейнов лампы исчезли, и наступал ежевечерний мрак. В нем спотыкались тени с узлом и тоскливо вскрикивали: Мань! а мань, Где ж ты, черт тебя возьми? В квартире 50. В двух комнатах вытопили паркет. Лифты. Да, впрочем, что тут рассказывать. Но было чудо. Эльпит рабкомуну топили. Дело в том, что в полуподвальной квартире в двух комнатах остался Христи. Те три человека, которым досталась львиная доля эльпитовских ковров и которые вывесили на двери де Борейна в билетаже лоскуток правления, поняли, что без Христи дом рабкоммуны не простоит и месяца, рассыплется. И матово-черного дельца фуражки с лакированным козырьком оставили за зелеными занавесками в полуподвале. Чудовищные соединения. С одной стороны шумное заскорузлое правление, с другой — смотритель. Это Христи-то, но это было прочнейшее в мире соединение. Христи был именно тот человек, который не менее правления желал, чтобы рабкому стояла бы и шастой громадой, а не упала бы в прах. И вот Христи не только не обидели, но положили ему жалование. Ну, правда, ничтожное. Около одной десятой того, что платил ему Эльпид. Без всяких признаков жизни, сидящий в двух комнатушках на другом конце Москвы. «Черт с ними, с унитазами, черт с проводами». Страстно говорил Альпид, сжимая кулаки. «Но лишь бы топить, сохранить главное. Борис Самойлович, сберегите мне дом. Пока всё это кончится, и я сумею вас отблагодарить. Что? Верьте мне». Христи верил, кивал стриженный, сидеющий головой и уезжал после доклада хмурый и озабоченный. Подъезжая, видел в воротах правление и закрывал глаза от ненависти, бледнел. Но это только миг. А потом улыбался. Он умел терпеть. А главное — топить. И вот добывали ордера, нефть возили. Трубы нагревались. 12 градусов. 12 градусов! Если там, откуда получали нефть, что-то заедало, крупно платился Эльпит. У него горели глаза. Ну хорошо, я заплачу. Дайте обоим и секретарю. Что? Перестать? О, нет-нет, не на минуту. Христи был гениален. В среднем корпусе, в пятом этаже, на квартиру, в которой когда-то студия была, табу наложил. Нилушкина Егора туда вселить. Нет уж, товарищи, будьте добры. Мне без хозяйственного склада нельзя. Для дома ведь, для вас же. В сущности, был хлам. Какие-то глупые декорации, арматура, но... Но были и 30 бидонов с бензином эльпитовским и еще что-то в свертках, что хранил Христи до лучших дней. и жила серая раб коммуна номер 13 под недреманным оком. Правда, в левом крыле то и дело угасал свет. Монтёр, начавший пить с января 18 -го года, вытертый как войлок, озверевший монтёр бабам, кричал «А чтоб вы и сдохли! Дверью больше хлопайте у щита! Что я вам каторжный? Сверхурочная!» И бабы злобно-тоскливо вопили во мраке. «Мань! а мань!» «Где ты?» Опять к монтёру ходили. «Сволочь ты! Пендрыга! Христи, пожалуемся!» И от одного имени Христи свет волшебно загорался. да Христи был человек!» Мучил он правление до тех пор, пока оно не выделило из своей среды Нилушкина Егора с титулом «санитарный наблюдающий». Нилушкин Егор два раза в неделю обходил все 75 квартир, грохотал кулаками в запертые двери а незапертые входил без церемонии. «Хоть будь тут голые бабы!» пролезал под сырыми подштанниками и кричал сипло и страшно. Которую тут гадят Всех в 24 часа!» И с брал дань. И вот жили-жили, а в феврале, в самый мороз, заело вновь с нефтью. И Эльпит ничего не мог сделать. Взятку взяли, но сказали. «Дадим через неделю». Христина, на докладе у Эльпита промолвил тяжко. «Ой, я так устал. Если б вы знали, Адольф Иосифович, как я устал. Когда же все это кончится?» И тут действительно можно было видеть, что у Христи тоскливые стали замоченные глаза. «У стального Христи!» Эльпит страстно ответил. «Борис Самойлович, вы верите мне?» «Ну так вот вам, это последняя зима. И так же легко, как я эту папироску выкурю, я их вышвырну будущим летом к чертовой матери». «Что? Верьте мне? Но только я вас прошу, очень прошу, уж эту неделю вы сами, сами посмотрите. Боже, сохрани печки. Это вентиляция, я так боюсь. Но и стекла, чтобы не резали. Ведь не сдохнут же они за неделю. Ну, может, шесть дней. Я сам завтра съезжу к Ивану Ивановичу». В рабкоммуне вечером Христи, выдыхая беловатый пар, говорил. «Ну что ж, ну потерпим. Четыре-пять дней, но без печек». И правление соглашалось. «Конечно, мыслимо ли. Это не дымоходы. Долго ли до беды?» И Христи сам ходил, сам ходил каждый день, в особенности в пятый этаж. Зорко глядел, чтобы не наставили черных буржуек, не вывели бы труп в отверстие, что предательски приветливо глядели в углах комнат под самым потолком. И Нилушкин Егор ходил. «Ежели мне, которые, это вам не дымоходы, в 24 часа!» На шестой день пытка стала нестерпимой. Бич дома, пыляя в Аннушка, простоволосая, кричала в пролет удаляющемуся Нилушкину и гору. «Сволочи! зажерели за нашими спинами, только и знают, самогон лакают. А как обзаботиться топить их нету, утреклятые души! Да с места не сойти, затоплюсь одни. Права такого нету не дозволять, косой черт!» Это про христе Ему одно, как бы дом не закоптить. Хозяина дожидается, нам все известно. По его рабочий человек хоть и сдохни». И Нилушкин Егор, отступая со ступеньки на ступеньку, растерянно бормотал. «Ах, зануда баба, ну и зануда ж». Но все же оборачивался и гулко отстреливался. «Я тебя затоплю! В 24 Сверху. Сокин сын, я до Карпова дойду!» «Что?» «Морозить рабочего человека!» «Не осуждайте. Пытка, мороз. Озвереет всякий». В два часа ночи, когда Христи спал, когда Нилушкин спал, когда во всех комнатах под тряпьем и шубами, свернувшись, как собачонки, спали люди, в квартире пятьдесят, комната 5 стало как в раю. За черными окнами была бесовская метель, а в маленькой печечке танцевал огненный маленький принц, сжигая паркетные квадратики. «Ах, тяга хороша!» восхищалась Пыляева Аннушка, поглядывая то на чайничек, постукивающий крышкой, то на черное кольцо, уходившее в отверстие. «Замечательная тяга! Вот, псы, прости господи, жалко им, что ли? Ну да ладно, шито и крыто». И принц плясал, и искренне слись по черной трубе и улетали в загадочную пасть. а там — в черные извивы узкого вентиляционного хода, обитого войлоком, да на чердак. Первыми блеснули дрожащие факелы Арбатской. Христи одной рукой рвал телефонную трубку с крючка, другой оборвал зеленую занавеску. При «Причистинскую даешь, царица небесная, товарищи!» 930 человек проснулись одновременно, увидели. Змеиным дрожанием окровавили стекла. «Угодники-светители, вой!»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 ахнула так, что в левом крыле во мгновение ока не стекла. В среднем корпусе бездна огненная, а над бездной, как траурные плащи бабочки, полетели железные листы. Медные шлемы ударили штурмом на левое крыло, а в среднем бес раздул так, что в четвертом этаже, в сорок девятом номере бабки Павловне, что тянучками торговала ходу-то и нет. И взвыв предсмертно, вылетела бабка из окна,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 Славной смертью другой погиб в бензиновом ручье, летевшем в яростных легких огнях вниз. Балку оторвала, ударила, и третьему перебила позвоночный столб. С самоваром в одной руке, в другой тихий белый старичок, Серафим Саровский в серебряной ризе. В одних рубахах виск, виск в визге топоры гремят, гремят Осади потолок, как садонет, как рухнет с третьего во второй. Со второго в первый этаж. И тут уже ад. Чистый ад. Из среднего хлещет так, что волосы дыбом встают. Стекла последние, самые отдаленные. Бенс, Бенс. Трубники в дыму давятся, качаются. Напором бронспойта из рук рвет. Резерв даешь. Да что резерв? Уже к среднему на десять саженей не подходи. Глаза лопнут. В первый раз в жизни Христи... Плакал. Сидеющий стальной Христи. У сырого ствола в полисаднике в переулке, где было светло, хоть мелкое письмо читай. Шуба свисала с плеча, и голая грудь была видна у Христи. Да не было холодно. И стало у Христи такое лицо, словно он сам горел в огне. Но был нем и ничего не мог выкрикнуть. Все смотрел, не отрываясь туда, Где сквозь метавшиеся черные тени виднелись пламеневшие неподвижные лица Кариотид. Слёзы медленно сползали по синеватым щекам. Он не смахивал их и все смотрел, досмотрел. Раз только он мотнул головой, когда Эльпид тронул за плечо и сказал хрипло: "Ну что уж больше? Едем, Борис Самойлович. Простудитесь. Едем." Но Христи еще раз качнул головой: "Поезжайте. Я сейчас." Эльпид утонул среди теней, среди факелов, шлепая по распустившемуся снегу, пробираясь к извозчику. Христи остался, только перевел взгляд на бледневшее небо, на котором колыхался, распластавшись жаркий оранжевый зверь. На зверя смотрела и пыляева Аннушка. С заглушенными вздохами и стонами бежала она тихими снежными переулками, и лицо у нее от сажи и слез как у ведьмы, было. То шептала чепуху какую-то. «Засудят, засудит, головушка горькая!» То всхлипывала. Уж давно-давно остались позади и вой, и крик, и голые люди, и страшные вспышки на шлемах. Тихо было в переулке, и чуть порошил снежок. Но звериное брюхо все висело на небе, все дрожало и переливалось. И так и страдалось и стомилась пыляева Аннушка от черной мысли беда, От этого огненного брюха отцвета, что торжествующе разливалось по небу, так и страдалось, что пришло к ней тупое успокоение, а главное в голове первый раз в жизни просветлело. Остановившись, чтобы отдышаться, ткнулась она на ступеньку, села, и слезы высохли. Подперла голову и отчетливо помыслила в первый раз в жизни так. «Люди мы тёмные, тёмные люди. Учить нас надо, дураков». Отдышавшись, поднялась, пошла уже медленно, на зверя не оглядывалась. Только все по лицу размазывала сажу, носом шмыгала. А зверь, как побледнело небо, и сам стал бледнеть, туманиться. Туманился, туманился, съежился, свился черным дымом и совсем исчез. И на небе не осталось никакого знака, что сгорел знаменитый номер 13, дом Эльпит, Раб коммуна.